Глава 38. Около 5 часов дневной зной начал спадать. До встречи с помощником Гаттриджа оставался ещё час, и Бэл решила прогуляться самостоятельно. Пороход отходит в 8, так что времени у неё достаточно. Залпом выпив стакан воды, она сунула в карман несколько мятных конфет и вышла. Лёгкий ветер помогал разгонять духоту. Бэл старалась идти в тени высоких деревьев и кустов, где было сравнительно прохладно, а нашла по жёлтой пыльной дороге, слушая звук собственных шагов. На каждом перекрёстке она сворачивала направо, чтобы затем поворачивая налево, легко вернуться обратно. В одном месте она едва не наступила на длиннорого жука с шишечками на усах и остановилась, наблюдая, как он переползает дорогу. Она шла мимо уже знакомых домов, только теперь во дворах было шумнее. Там в тени деревьев сидели целые семьи. Пахло рыбным соусом и луком. Всё это готовилось тут же на дворовых очагах, которые топили древесным углем. Солнечный свет, проникая сквозь листву, рисовал на сухой земле золотистые узоры. Бирманцы казались ей приветливыми и дружелюбными. Она махала им и продолжала путь, уходя всё дальше от центра деревни. За ней увязалась добродушного вида собака. Бел слушала трели птиц и думала о Бэлвире. Каким было бы её детство, если бы она росла вместе с сестрой? Делились бы они секретами, защищали бы друг друга, как положено сёстрам, или они соперничали бы, вечно ссорясь, добиваясь внимания родителей и не получая его? Она представила, как они с Эльвирой идут сейчас, держась за руки, показывая друг другу понравившееся растение и слишком громко смеясь над какой-нибудь глупостью или над кем-то, вызвавшим у них смех. А как насчет разговоров о парнях? Шепотом с хихиканьем, зная, что родители уже легли спать и ничего не услышат? Их родители. При мысли о том, какой могла бы быть ее мать, у Белл встал комок в горле. Погруженная в мысли, она перестала замечать, куда идет. А, наконец, оглянувшись, Белл увидела, что последние дома деревни остались позади, и она находится на открытой местности, поросшей кустарником. Желая спрятаться от всё ещё жаркого солнца, Бэл поспешила под тень деревьев вокруг ближайшей ступы. Там она села на траву, сунула в рот мятную конфету и принялась разглядывать предвечернее небо с тонкой розовой полоской на горизонте. Она посмотрела на часы. Ещё немного и надо возвращаться. Да её уши доносился негромкий звон храмовых колоколов. В воздухе разливался сладкий запах белых цветов. Вы забили росших вокруг. Бел закрыла глаза и прислонилась к разогретому солнцем древесному стволу. Некоторое время она пребывала в этом блаженном состоянии, слушая тук-тук-тук какой-то птицы, вероятно, дятла, облюбовавшего соседнее дерево. Затем протяжный стон вернул её к действительности. Открыв глаза, Бел вскочила на ноги и поспешно отряхнулась, мысленно ругая себя за беспечность. Ещё неизвестно, сумеет ли она вернуться в срок, но стоны раздались опять, уже громче и мучительнее. Кому-то было очень больно. Вопреки сильным опасениям и надеясь, что не попадёт в ловушку, был решил узнать, кто же так громко стонет. Интуиция противилась, приводя свои доводы: ты женщина и вдобавок иностранка, ты почти не знаешь этой страны и понятия не имеешь о жутких церемониях, которые могут проводиться в местных храмах. Опасность могла исходить не только от людей. Ещё неизвестно, какие ядовитые змеи и насекомые прячутся в здешней траве. Стараясь ступать бесшумно, Бела пошла вокруг ступы, постоянно оглядываясь по сторонам и вдруг наткнулась на беременную женщину с их корабля. Та лежала на боку, задрав ноги. Вам плохо? спросила Бела, пускаясь перед бирманкой на колени. Я могу позвать на помощь. Не уходите. Простонала женщина, протягивая к ней дрожащую руку. Пожалуйста, останьтесь, мне страшно. Но почему вы оказались здесь, да ещё одна? Прежде чем ответить, женщина снова застонала. Я хотела ускорить роды, их срок и так прошёл, но я должна родить на корабле, иначе мой муж рассердится. Бэл нахмурилась. Не как это ещё один дикий здешний предрассудок. Не всё ли равно, где вы родите? Когда ребёнок рождается на корабле, плывущем по Иравади, его ждёт очень благоприятная судьба. Однажды я уже так плыла. Где ваш муж? Остался в Рангуне. Он работает в секретариате и не смог получить отпуск, чтобы меня сопровождать. Значит, вы поплыли одна. Женщина испустила протяжный вопль, был выпрямилась. Я должна позвать на помощь. Сама я ничего не смыслю в рода в вспоможении. Бирманка указала на сумку. Я захватила куркуму. Ею надо будет смазать тело младенца. Куркума отгоняет злых духов. Ещё надо разыскать астролога. На нашем корабле он есть. Я узнала, пока мы плыли. Думаете, в таком состоянии вы сумеете добраться до корабля? Женщина протянула руку. Бэл помогла ей встать, но бедняжка тут же скрючилась и схватилась за живот, испуская тихие стоны. Бэл усадила её в тень дерева по всему чувствовалось, что Берманка едва ли успеет своевременно вернуться на корабль. «Как вас зовут?» — спросила Белл, снова садясь на корточки и не выпуская руку женщины. «Хайма». В переводе это означает «лес». Я родилась в лесу. «Так вы не из Рангуна?» «Нет, я родилась в маленькой деревне неподалеку от города». Хайма опять скрючилась ее лицо и сказила гримасса, Бел чувствовала, женщина изо всех сил крепится, чтобы не закричать. Белу охватил страх. Я должна пойти за подмогой, сказала она. Часы подсказали ей. На встречу она опоздала, но сейчас её больше волновало состояние Хаймы. Умоляю, пожалуйста, не оставляйте меня одну. Бел согласилась. Так прошло минут 20. Хайма заметно успокоилась. Присутствие Бел добавило ей уверенности. Но потом схватки возобновились. Бела оглядывалась по сторонам, ища тех, кому могла бы передать надзор за роженицей, как назло никого. Прошло ещё полчаса, и Бела увидела женщину с младенцем на спине. Женщина держала путь в сторону деревни. Бела жестами подозвала её, и Хайма в промежутки между схватками сумела поговорить с ней. Женщина молча повернулась и почти бегом направилась в деревню. Она ушла за подмогой, сказала Хайма. Время шло, а женщина не возвращалась. Бель, как могла, успокаивала Хайму. По всему чувствовалось, роды начнутся очень скоро. Бель напрягала память, как надо обращаться с новорожденным младенцем. Она рассеянно чесала в затылке, и ведь посоветоваться не с кем. Наконец, женщина из деревни вернулась, принеся с собой охапку тряпа и кувшин воды. Облегчав вздохнув, Бель поднялась. Прежде чем ребенок появился на свет, Солнце благополучно успело зайти. Небо сделалось ярко-красным, а потом, как по волшебству, превратилось в темно-синее, и на этом бархатном ковре засияли миллионы крошечных звезд. Окрестные заросли наполнились магией. Повседневный мир приобрел глубину и загадочность. Белл с затаенным дыханием наблюдала за таинством рождения. И вот случилось. Вечерние ароматы и громкий звон цикад — Радостно приветствовали рождение младенца. Хайма родила девочку. Небо прочертила падающая звезда. В листве деревьев шуршали летучие мыши-крыланы. Казалось, и они радовались появлению маленького человечка. Белл знала, что никогда не забудет этих минут. Мысленно произнеся краткую молитву, она оставалась с Хаймой, пока малышка не испустила первый пронзительный крик. «Сильная девочка», — подумалась Белл заставляешь Ниру слышать твой голос. Белл не хотела уходить. Жизнь подарила ей удивительную возможность восстановить равновесие. Да, она видела смерть, ужасную, насильственную смерть, и эти картины останутся с ней до конца дней. Но сегодня она увидела рождение новой жизни, и к этому зрелищу она будет обращаться постоянно. Возвращаясь, она несколько раз сворачивала не туда. Для защиты от нозолевых летучих мышей приходилось держать руки над головой, только бы не наступить на змею, выползшую на охоту. Наконец, был выбралась на знакомую дорогу и в конце концов подошла к гостевому дому. Часы показывали половину девятого. Бэлл сомневалась, что на корабле дожидаются её возвращения. Первым, кого она увидела, был Гари Осборн. Разъёрённый топограф расхаживал по холу, что-то зловеще бормоча. Значит, пароход уплыл. И два увидев Бел, Гари перестал ходить и сердито впирился в неё глазами. И где чёрт поберёг вас насило? Ради бога, простите, сказала Бел, пытаясь взять себя в руки. Она всё ещё находилась подчурующим впечатлением родов, увиденных впервые. Но я совсем не виновата. Все вы женщины одинаковы. Лучше бы я не соглашался на эту работу. Гари закусил губу. Вид у него был такой, словно он сболтнул лишнее. Нервозным движением он поправил с полшея очки. "Работу?" переспросила Бел, почуяв сильный запах виски. Гарри отвёл взгляд. "В смысле, э согласился вас сопровождать, но в любом случае эта посудина уплыла без нас. Ещё раз простите меня за непредвиденное опоздание. Мне пришлось помогать рожавшей женщине". Это было Бел не могла подыскать слова, способные передать Удивительное состояние, когда на твоих глазах появляется новая жизнь. Когда пусть ненадолго, но кажется, что в мире существует только добро. Гари выслушал её с явным недоверием, но ничего не сказал. И что нам теперь делать? спросила Бел. Он вздохнул. Мне удалось достать нам две каюты на другом пароходе. Отплытие завтра утром. Так это же чудесно. Вы ещё не видели его? Проворчал Гари, извивительно посмотрев на Бэл. Сомневаюсь, что он покажется вам чудесным. Хвала небесам, мы прибудем в Мандала своевременно, и вы не опоздаете на встречу с Алистером Огилви. Это районный комиссар. Если кто что и знает, так только он. Кстати, помощник Гаттриджа дожидается вас в гостиной. Спасибо. Бэл хотелось пить. Ей не терпелось снять пыльную одежду и погрузиться в ванну, но она прошла в гостиную. Дверь туда была открыта. Бел увидела бирманца. Тот сидел на диване, прямой как стрела, однако при её появлении сразу встал. Он был невысоким, с большими ушами и всклокоченными седыми волосами. Бирманец слегка поклонился ей, Бел улыбнулась. Меня зовут Нян, представился он. Прошу садиться. У вас ко мне вопросы? Да, простите, что задержала вас. Задержали? Ну да, заставила вас ждать. Не беда, приветливо улыбнулся Нян. История эта очень давняя. Она произошла в 11 году, но мистер Гатрич сказал, что вы знаете о ней. Он мне объяснил. Да, я хорошо помню ту историю. Я был казначеем на том же пароходе, шедшем в Мандалай, и мне вместе с капитаном пришлось разбираться. Что же тогда произошло? История не такая уж и громкая. Ребёнок был совсем маленьким. Внешность европейская, однако супружеская пара, которая его везла, была из Таиланда. Люди довольно пожилые. Я высказал капитану свои опасения, но он не захотел поднимать шумиху и отказался влезать в это дело. Ленивый шотландец, собиравшийся на покой, Ньян замолчал, смущённо поглядывая на Бэл. Простите, пожалуйста. По нашей реке плавало немало прекрасных шотландских капитанов и я их очень уважаю, но он был не из их числа. И что было дальше? Я спросил ту пару, откуда у них ребенок. Они ответили, что это их внучка. Я засомневался. Мои подозрения только возросли, когда через несколько часов я попросил их повторить рассказ. На этот раз тайцы заявили, что везут малышку к ее английским бабушке и дедушке, и что ранее не до конца поняли мой вопрос. Это не рассеяло моих подозрений, и я их очень уважаю, Я решил, как только мы бросим якорь в Мандалае, я сразу же обращусь к местным властям, нравится это капитану или нет. И вы обратились? Он кивнул. Я видел, как пара сходит на берег, но когда добрался до полицейского участка, было слишком поздно. Сам я не имел полномочий задержать их на судне, а капитану мыл руки. Полиция приняла какие-то меры? Да, вздохнул Ньян. Они тщательно обыскали гавань и прилегающую территорию, но тайландская пара как сквозь землю провалилась. Я знала бы исчезновение младенца из сада в Рангуне, и опасался, что это и был тот самый похищенный ребёнок. О происшествии писали во всех газетах. У меня оставались надежды, что полиция расширит поиски. Но они не стали этого делать, разочарованно заключила Бел. Нет. Боюсь, они вообще всё быстро свернули. Вы уверены, что это была девочка? Да. Говоря о ребёнке, тайцы произносили она.